Глава 63 Вот приятная неожиданность, сказал Николай Иванович, в Мадриде, в Испании знает, что такое самовар и как пьют чай по-русски. Кто бы это мог ожидать? В Париже, где русские приезжают тысячами чуть не ежедневно, и там этого не знают. Но он снял с себя пиджак, подошел к окну и растворил его. Окно оказалось дверью, выходящей на узенький балкончик. Таких окон в комнате было три, и все они с балконами. Из окна на него пахнуло теплом, но отнюдь не благорастворением воздуха. Пахло прескверно. Окна комнаты выходили на площадь Пуэрто-дель-Соль. Тысячи разноцветных зонтиков шевелились на площади. Под зонтиками сидели на козлах и извозчики, ожидавшие перед гостиницами седаков и расположившиеся ширенгами. Экипажи извозчичей состояли из колясочек с верхом, где в большинстве случаев, впрочем, лошадь заменял мул с длинными ушами. Николай Иванович увидал маленького ослика, на котором ехал какой-то толстяк в красно-испанской фуражке, и сказал жене «Глаша, смотри, вон, Санчо-Панчо на осле едет». Глафира Семеновна в это время умывалась и отвечала «Когда найдешь Дон Кихота, тогда и посмотрю». Только что супруги успели умыться, как раздался стук в дверь, показался коридорный лакей во фраке и внес на подносе кипящий самовар и все принадлежности для чаю. Два стакана, сахар, булки, масло, молоко и даже лимон для чего-то, разрезанный пополам. Поставив все это на стол, он отошел к сторонке и улыбался, рассматривая самовар. Глафира Семеновна подошла к столу, осмотрела подданное и проговорила: Ну где же чайник-то? Я не вижу чайника с чаем. Экуте, ля как, обратилась она к коридорному, но тот молчал и продолжал улыбаться. Ву парле Франце, задала она ему вопрос. Но, сеньора, покачал он головой. Ну вот. Извольте видеть. Не говорит по-французски. А нам сказали, что это французский отель и с французским языком. Т. «Те, те! У эте, приставала Глафира Семеновна к лакею. А! Тэ си, сеньора! отвечал тот, догадавшись, в чем дело, и указал на самовар. Да это самовар, я понимаю. А где же чайник? Как? «Нужно как?» Лакей недоумевал. «Алле! Чего стоишь? Иди уж, коли ничего не понимаешь!» Махнул ему рукой Николай Иванович и сказал жене, «Чем биться с ним насчет чайника? Завари, душечка, нашего чаю в нашем дорожном чайничке, ведь у нас свой есть». «Как не быть? Но с какой же стати допускать беспорядки?» «Ведь гостиница обязана давать нам свой чай. Мы на всем готовом уговорились». «Пансион!» Глафира Семеновна достала из саквояжа чай и маленький чайничек, поставила чайничек под кран самовара и, чтобы всполоснуть, пустила струю кипятку, но тотчас же заметила, что из крана самовара течет что-то темное. «Боже мой!» — Да что такое они в самовар-то налили? — воскликнула она, тотчас же закрыла кран, понюхала из чайника и проговорила. — Да они чай-то прямо в самоваре сварили. Это чай! — Да что ты! — удивленно проговорил супруг. Налил из самовара в стакан, попробовал на вкус и прибавил. — Вот дурачье-то! Действительно, чай в самоваре скипятили. Вот тебе и чай, алярюс. А еще эта усатая фронта, она ль, хозяйка, говорила нам, что она знает, как русский чай пьют. Что тут делать теперь? Глафира Семеновна тоже попробовала чай и отвечала. Да уж надо пить, как подали. Он не очень дурен, правда, пахнет вениками, но мы его будем пить с молоком, и это немножко заглушит запах. Супруги подсели к столу и налили себе чаю из самовара. Чай был крепок, и они принялись его пить, не требуя кипятку, чтобы разбавить. — Дикие люди, совсем дикие! — бормотал супруг. Я думал, что испанцы умнее. столопы. открыли Америку и не знают, что русские в самоварах чаю никогда не заваривают, а пользуются им для приготовления кипятку. Надо будет объяснить этой усатой сеньоре, чтоб в самоваре нам подавали только кипяток, а чай будем заваривать мы сами. Ты объясни ей, Глаша, «Дама даму как-то лучше понимает. Да и французских слов ты больше знаешь, чем я. Однако куда же мы сейчас отправимся?» — спросил он. «Путеводитель говорит, что в Мадриде есть первая в мире картинная галерея, реаль-музео», — отвечала супруга. «Картины все самых старинных мастеров». «Картин-то и у нас много». — А не лучше ли нам взять извозчика и объездить город? — Да ведь это особенные картины. Тут есть картина, которым триста, четыреста лет. — Все равно они от нас не уйдут. А я полагаю, что прежде всего надо объехать город и посмотреть реку Манзанарес. Ну, поедем смотреть Манзанарес, согласилась Глафира Семеновна. «Да-да, Манзонарес. Сегодня я посмотрю, какое там купание есть, а завтра можно и покупаться». Вишь, как ты разохотилась в биорице насчет купания-то!» — улыбнулся супруг. «А что ж такое? Во всяком случае, это удовольствие куда невиннее, чем при каждом удобном случае наливаться вином, как ты делаешь. Вон». У тебя глаз-то коричневый, из-за этого и уж в желтизну ударяет. Да, ведь эта усатая француженка как на тебя смотрела? Электрический угорь, отвечал супруг. У меня есть в доказательства две французские газеты, что это электрический угорь. Пусть смотрит француженка. Потом я могу дать ей даже прочитать эти газеты. По крайней мере, она будет знать, какие у них знаменитости стоят в гостинице. Через полчаса супруги сходили вниз по лестнице. На площадке встретила усатая француженка. — Эдежене, месье? — спросила она. — Ну уж, дежене-то... Да Бог с ним. Прежде всего, променад. Ильфо-вуар лавиль... — отвечал Николай Иванович и даже обернулся к ней подбитым глазом. — Дескать, смотри! — Реаль-музео? — спросила она. — Ой-ой! Реаль-музео! Си! — кивнула ей Глафира Семеновна и сказала мужу. — Видишь? И она напоминает об этой знаменитой картинной галерее. Реаль-музео непременно надо осмотреть. — Да смотрим, само собой, осмотрим. Спустившись к швейцару, супруги объяснили ему, что им нужен экипаж, чтобы осмотреть город, и просили, чтобы швейцар рекомендовал им такого кучера, который бы говорил по-французски. Швейцар развел руками и объявил, что такого не имеется. Супруги переглянулись. — Как же мы будем с извозчиком объясняться? — проговорила Глафира Семеновна. Да уж, придется как-нибудь по-балетному, отвечал муж. Испанцы народ балетный. Поймут, сколько их к нам, танцорами и танцовщицами-то приезжает. Вам не угодно ли проводника, который говорит по-французски, предложил швейцар. Тогда я вам к завтра приготовлю. О, журдеви! твердил Николай Иванович. — Нам нужно сегодня вуар Манзанарес. — А, Манзанарес, си, си, Манзанарес, Реаль Музео Паласио Реаль, Паласио Дель Конгрессо, Казас Консисториалес, — бормотал швейцар, — Прадо, Парк де Мадрид. — Уй-вуи, сэса, а? Кивнула ему Глафира Семеновна и просила, чтобы он объяснил извозчику по-испански, куда ему их везти. Швейцар вывел супругов на подъезд и махнул извозчика. К супругам тотчас же подбежали двое нищих. Мальчик с кривой шеей и оборванная старуха, и протянули руки, прося подаяние. Швейцар отпихнул старуху. Дал мальчишке под затыльника и, посадив супруга в коляску, запряженным в нее мулом, стал объяснять извозчику, куда вести седоков. Извозчик, в пиджаке, серых брюках, красном жилете и испанской фуражке без околышка, слушал, курил папироску и, не вынимая ее изо рта, кивал головой и цидил сквозь зубы «си», «си». Наконец он щелкнул бичом и, мул, помчался.